Воспризнание предмета есть здесь некое понимание, но понимание не как то, что мы мыслим, а как то, что мы представляем себе, ибо понимание принадлежит воспоминанию области памяти. Название есть, правда, нечто всеобщее, принадлежит области мышления, превращает многообразное в простое и даже, можно сказать, является чем-то наидеализованнейшим. Но оно является таковым именно так, что его значением и содержанием является чувственное и должно быть признано не как простое, а как чувственное. Благодаря этому у Эпикура вместо знания получает обоснование мнение. С. Мнение, наконец, есть не что иное, как именно отношение вышеуказанного всеобщего представления, которым мы в нас обладаем к некоему предмету, к некоему ощущению или созерцанию. И это и есть суждение. Ибо в представлении мы предвосхитили то, что имеется в созерцании. И, сообразуясь с этим, мы высказываемся, есть ли или не есть данное нечто, человек, дерево. Мнение зависит от некоего предшествующего очевидного, к которому мы приводим в отношение нечто, когда мы спрашиваем, откуда мы знаем, что это есть или не есть человек. Это мнение само также называется представлением, и оно может быть истинным и ложным. Оно истинно, если созерцание подтверждается свидетельством представления или не находится с ним в противоречии, и оно ложно в противоположном случае. Мнение есть именно применение некоторого представления в качестве такового представления, которым мы уже обладали, то есть в качестве типа, к находящемуся перед нами предмету, который подвергается затем исследованию, чтобы убедиться, согласно ли с ним представление о нем. Мнение истинно, если оно соответствует типу, и оно имеет свой критерий в ощущении, которое указывает нам, повторяется ли оно, или не повторяется, как одно и то же. Это совершенно обычная точка зрения, начинающего рефлектировать сознание. Когда мы обладаем некоторым представлением, нам нужно свидетельство, что мы это видели раньше или видим теперь, из ощущений «голубое», кислая, сладкая и так далее, образуются те общие представления, которыми мы обладаем. И когда нам снова встречается какой-нибудь предмет, то мы знаем, что данный образ соответствует данному предмету. В этом весь критерий. И перед нами здесь совершенно банальный ход мысли, ибо она не идет дальше первых начатков чувственного сознания, непосредственного созерцания данного предмета. Ближайшая ступень состоит, впрочем, в том, что первое созерцание в своем дальнейшем движении преобразовывается в некоторый всеобщий образ, а затем имеющийся на лицо предмет подводится под этот всеобщий образ». Такого рода истинностью, заключающейся в том, что свидетельство чувственного лишь не противоречит данным представлениям, а обладают представления о том, чего мы не видим. Например, понимание небесных явлений. Здесь мы не можем подойти ближе. Здесь мы можем видеть только что-то, но не можем обладать всей полнотой чувственного ощущения этих явлений. Мы поэтому применяем к ним то, что нам знакомо уже из других ощущений, поскольку мы встречаем в них какое-либо обстоятельство, которое имеется в тех ощущениях или представлениях. Б. Но от этих внешних ощущений существующего, которыми мы здесь начинаем. Эпикур отличает аффекты, внутренние ощущения, которые дают нам критерии для нашего практического поведения. Они суть двоякого рода, приятные или неприятные, то есть они имеют своим содержанием удовольствие или удовлетворение и страдание. Первое, как принадлежащее в собственном смысле ощущаемому, как его своеобразие, есть положительное. Страдание же, как чуждое ему, есть отрицательное. Эти ощущения определяют наши действия – Они — суть тот материал, из которого образуются всеобщие представления о том, что доставляет мне удовольствие или неудовольствие. Они, следовательно, будучи постоянными, суть, в свою очередь, представления, а мнение, в свою очередь, есть отношение представления к ощущению. И я, согласно этому отношению, оцениваю предмет, склонности, вожделения и так далее. это мнение, следовательно, определяет затем наше решение делать или избегать того-то и того-то. Вот вся каноника Эпикура — это всеобщее руководство к истине. Она так проста, что не может быть ничего более простого, но вместе с тем очень абстрактна. Это банальные психологические представления, которые в целом правильны. Из ощущений мы сознаем себе представление как всеобщее. Благодаря этому оно становится устойчивым. Представления сами во мнении испытываются при помощи ощущений. Являются ли они устойчивыми? Поверяются ли? Это, в общем, правильно, но совершенно поверхностный. Это первое начало, механика процесса представления в отношении первых зачатков восприятия. Но выше этой механики простирается совершенно другая сфера, область, которая содержит определение в самой себе – И эти определения — суть критерии тех ощущений и мнений, которые Эпикур признает выше критериями. В наше время даже скептики говорят о фактах сознания. Эти пустые речи не представляют собою ничего другого, как эту эпикурейскую канонику. Второе. Метафизика. Эпикур дает, во-вторых, метафизику, объясняющую наше собственное отношение к предмету, ибо ощущение и созерцание он не колеблясь рассматривает как наше отношение к внешним предметам, так что он помещает представление в нас, а предметы вне нас – Ставя здесь вопрос, каким образом мы доходим до наших представлений, он этим выдвигает двойной вопрос. Спрашивается, во-первых, каков вообще тот объективный способ, которым образы вещей входят в нас извне, ибо ощущения не суть непосредственно представления, а нуждаются для этого во внешнем предмете. И, во-вторых, каким образом возникают в нас представления о том, чего мы не ощущаем? Процесс их возникновения есть, по-видимому, некая деятельность мышления, выводящая такие представления из других представлений, но мы сейчас увидим каким образом душа, относящаяся здесь самостоятельно к предмету, доходит до образования этих представлений. «С поверхности предметов, — говорит, во-первых, Эпикур, — исходит непрерывный исток, который незаметен для ощущения» ибо в противном случае эти вещи должны были бы убывать, но очень тонкой».